Глава 19. Собираясь утром на работу, Нина Бакшеева долго стояла перед открытым шкафом, придирчиво разглядывая свой гардероб. Нарядов было много, но она никак не могла выбрать, что ей сегодня надеть. Чего она хотела добиться? Определённо произвести впечатление на Гордея овчарова. Но зачем? Этого Нина пока сама не знала. Она имела хорошую семью, замечательную дочку и надёжного мужа. Но Нина всё отчетливее ощущала, что после стольких лет брака её чувства к Даниилу были уже не те, что прежде. Это уже не любовь, а скорее привычка. А ведь когда-то они действительно любили друг друга. Нина тогда была совсем молоденькой девчонкой, а Данил только вернулся из армии. Обоих захлёстывали дикие и хлещащие через край чувства первой юношеской любви. чувство чувствами, но замуж за него Нина вышла только из-за необходимости, чтобы соблюсти приличие. На брёки настояла её мать, Ироида, иначе Алёнка родилась бы без отца. Воспитанная в духе истинной интеллигенции и аристократии, Ироида Белавина не потерпела бы в своей семье незаконнорождённого ребёнка. Данил тоже хотел жениться, и Нина уступила и ему, и своей собственной матери. Сейчас, оглядываясь назад, она понимала, что ее брак стал ошибкой. Данил всегда был серьезным, правильным, а ее тянуло к мужчинам совсем другого типа. К опасным, хищным, от которых никогда не знаешь, чего ожидать. Таким, как Гордей Овчаров. Не мудрено, что ее словно током ударило, когда она впервые его увидела. Нина, наконец, выбрала элегантный темно-коричневый костюм, быстро собралась и отправилась на работу. Данил как раз повёз Алёнку в школу, поэтому до штаб-квартиры Тауэра она добралась на такси. У главного входа в здание стояла и курила сигарету Рада Архипова. Курение всегда считалось в компании чем-то зазорным, поэтому многие сотрудники предпочитали делать это украдкой в туалетах либо у запасного входа в здание. Рада всегда славилась тем, что плевать хотела на любые запреты, поэтому курила она у всех на глазах у парадного входа в штаб-квартиру Тауэра. Привет, подруга, помахала она Нине. Ездишь на такси? Просто боялась опоздать, пояснила Нина. Рада придирчиво осмотрела её с ног до головы. Эффектно выглядишь, отметила она. Костюмчик, причёска, макияж на работу как на праздник? Просто хотелось, замялась Нина. Да ладно, Рада вдруг подмигнула ей. Я ведь всё понимаю. Что это ты понимаешь? В последнее время ты с гордея глаз не сводишь. Рада сделала долгую затяжку. У меня на это дело нюх. Ты бредишь. "Ну-ну", ухмыльнулась Рада, выпустив густые клубы дыма. "Не беспокойся, я придержу свои подозрения при себе. Между прочим, он меня о тебе недавно расспрашивал". "В самом деле?" оживилась Нина. "И что ты ему рассказала?" «Ничего особенного. Он старался сделать вид, что его это мало интересует, так, мол, праздное любопытство. Но я-то не вчера родилась. А вот, кстати, и он. Рада затушила сигарету. Легок на помине». Нина обернулась и увидела машину Гордея Овчарова. Он припарковался на своем обычном месте, вылез из автомобиля и направился в их сторону. Поравнявшись с женщинами, Гордей приветствовал их едва заметным кивком и молча прошел мимо. Рада повернула голову ему вслед и грустно вздохнула. Нину его показной равнодушие слегка озадачила. А может, ей лишь показалось, что он проявляет к ней интерес? Может, она опять внушила себе невесть что? Видимо, все эти размышления отразились на ее лице, потому что Рада сказала в полголоса «Хочешь знать мое мнение, дорогуша? Он обычный самец, красивое тело и подлая душонка». Он женщин наверняка меняет, как перчатки. Видела бы ты, как на него наши дурехи из-за дела кадров пялятся. С таким хорошо провести пару вечеров, но на что-то большее я бы не рассчитывала». «Я все это понимаю», — сказала Нина. «Но, признайся, позови он тебя с собой, ты пошла бы?» Рада усмехнулась. «Конечно пошла. Я что, по-твоему, каменная?» «Даже несмотря на то, что он обычный самец?» — улыбнулась Нина. Ага. Такова наша женская натура, чёрт бы её побрал!» Рада отшвырнула окурок в фонтан. «Пошли, пока и в самом деле на работу не опоздали!» В течение рабочего дня Нина совсем не вспоминала про Гордея. Она то и дело сновала по этажам штаб-квартиры с целыми охапками бумаг и чертежей, радуясь, что не надела сегодня туфли на высоком каблуке. К обеденному перерыву Бакшеева уже буквально валилась с ног от усталости. Наконец, когда большинство дел было закончено, Она прошла в комнату отдыха, включила кофеварку и без сил опустилась на мягкое кресло. Здесь её и застал Гордей вчерав. Он включил вторую кофеварку и присел рядом с Ниной. "Устала?" участливо спросил овчов. "И ещё бы," признала Сина. "Целый день на ногах. Изольда Егоровна загрузила меня своими поручениями." Гордей понимающе кивнул. "Она любит, чтобы вокруг неё все постоянно носились." Кофеварка отключилась. Гордей встал, взял наполненную чашку и протянул её Нине. Бахшиева с благодарностью её приняла. Чем занимаешься сегодня вечером? вдруг спросил он. Что, прости? изумилась Нина. Я спрашиваю, что ты будешь делать сегодня после работы? Может, встретимся где-нибудь? Но, замялась Нина, ты ведь в курсе, что я замужем. Ну и что? спокойно произнёс Гордей. Он снова сел рядом с ней и взял её за руку. "Я же не прошу тебя разводиться". Потрясённая Нина ничего не ответила. Мысли бешеным вихрем крутились у неё в голове. Гордей сидел рядом так близко, что она чувствовала запах его одеколона и предлагал ей встретиться. Разве не об этом она думала уже несколько недель? Но что за этим последует? А если кто-нибудь узнает об их встрече? Я хочу сходить сегодня в какой-нибудь ночной клуб, сказал Гордей. Немного развлечься, если хочешь, присоединяйся. Вагшеева задумалась. В ночном клубе её точно не увидел бы никто из знакомых. В близком окружении Нины не было любителей ночных развлечений. Данило она могла сказать, что её срочно вызвала Изольда, такое уже случалось раньше, и он не стал бы удивляться. А после клуба можно придумать ещё что-нибудь, вполголоса продолжил Гордей. Ты всегда так прямолинеен, тихо поинтересовалась Нина. Конечно, кивнул он. Зачем терять время на разговоры? Так ты придёшь? Ещё не знаю, выдавила из себя Нина. Гордей подошёл к второй кофеварке и взял свой кофе. В общем, решай сама, серьёзно сказал он. Если надумаешь, позвони мне, я заберу тебя на своей машине. Он вышел из комнаты отдыха, а Нина осталась сидеть, молча глядя в свою чашку. Ей очень хотелось пойти вечером с Гордеем, но нужно было позаботиться о подходящем алиби. Все же она была замужем за полицейским. Наконец, приняв решение, она отправилась к Раде в отдел кадров. «Не верю своим ушам!» — воскрикнула Архипова, когда Нина рассказала ей обо всем. «Ты все же решилась?» Нина кивнула. «Я скажу Данилу, что пошла к тебе». Допустим, мы весь вечер клеили обои в твоей квартире. Ладно, согласилась Рада. Если спросит, уж я найду, что ему сказать, только не забудь потом рассказать мне всё во всех подробностях. Хорошо, пообещала Нина, но насчёт подробностей не раскатывай губу. Рада довольно расхохоталась.